В просторной комнате, хорошо знакомой мне по предыдущим посещениям, пятеро. Акункин, ну, который здесь явно даже не на вторых, а на седьмых скорее ролях, и четыре немца. Двое пасутся у меня за спиной. Один целеустремленно пялится в окно, держа в руках еще один до потопного вида автомат а еще один устроился за бургомистрским столом и судя по всему он здесь за первую скрипку лицо узкое но подбородок волевой на переносице очки волосы блестят явно чем то вроде бриолина смазал звание вроде невысокое лейтенант но в повороте головы явственно просквозила властность не по чину явно безопасниках давно Вот и демонстрирует свое право проверять и застраивать. Что-то, похожее я у Зайцева наблюдал. Словно на лбу бегущая строка с бессмертным. То, что вы еще на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Старшие группы тайной полевой полиции лейтенант Ауэрс. Хм... Хоть и не встал, но представился первым. С другой стороны, мое звание и фамилию он уже слышал. Политесы, однако, сейчас не так важны, как наличие рации. То, что ее в комнате нет, обнадеживает. Но и наличие где-нибудь в соседних кустах пеленгатора со всеми сопутствующими красотами не исключено. Не просто так же они в здешнюю глухомань приперлись. Вполне могли на наш передатчик навестись. И до зуда в потных ладошках интересно, от какой конторы у этих ребят полномочия. «Мобер-лейтенант», — подтвердил мою догадку о уже состоявшемся знакомстве очкастый, «С какой целью вы находитесь в этом населенном пункте? И дайте, пожалуйста, ваши документы». Лейтенант ГФП? Надеюсь, искренне свое земление я мимикой передал достаточно хорошо. Но знаков различия у этого молодого блондинчика с приятным, но немного костистым лицом видно не было. Мешали мотоциклетный плащ и замотанная шарфом шея. Вообще-то я из полевой комендатуры Могелева. Хм, а некоторые смущения. За приписанные себе полномочия на лице все-таки отразилось. Значит, мальчик здесь за ширму. А кто же здесь самый умный и резкий? Чтобы немного потянуть время для принятия решения, какую легенду скормить контрразведке, я сделал шаг к столу. — Конечно, лейтенант. Реакцию на мои телодвижения проверить необходимо прямо сейчас, пока ситуация для обеих сторон не ясна. Остановившись, демонстративно расстегнул левый нагрудный карман. Ситуация до боли напомнила мне достопамятные приключения в налибоках, с одной лишь разницей. Теперь я обладал не виртуальной отмазкой, что работаю на разведку, а вполне весомым и даже звенящим при падении аргументом, которыми не применул воспользоваться. Зольдбух я несколько демонстративно положил на стол так, чтобы и стоящие у меня за спиной могли его видеть, после чего быстро вытянул за шнурок из внутреннего кармана магический медальончик. Важно было показать его полицейскому до того, как он откроет мой документ. И уж больно топорно была там подделана фотография. То есть для кого-нибудь мимохожего вполне нормально, но не для специалиста, каковым, безусловно, был лейтенант Ауэрс. Голову можно дать на отсечение, что мальчуган, как и все комендачи, не одну собаку на документах съел, а как минимум трески морских упряжки. Лейтенант, привлекая внимание, это слово я сказал нарочито громко. Но мы здесь, скорее всего, по тому же делу, что и вы, жестяной жетончик, закачался на шнурке. Судя по тому, как судорожно сжались пальцы его руки, едва не скомков мой золь-дбух, который он бодро цапал со стола, служебный жетон СД это было последнее. То мой собеседник ожидал встретить в этой деревне но его самообладанию можно было только позавидовать лишь кадык слегка дернулся да непроизвольно поджались губы кому вы подчиняетесь золь двух вернулся на стол и как здесь оказались черт на кого бы сослаться то небе бах целевский «Нет, не то. Они, насколько я помню, местные, и лейтенант вполне мог быть послан сюда кем-нибудь из них. Фюреру Гейдриху. А занесло нас сюда потому, что наша перенагационная команда зафиксировала несколько выходов в эфир в этом районе. Вчера вечером, кстати, была еще одна передача, и основной состав нашей группы выехал на точку». Выкладывая все это, я не очень-то и рисковал. Передача действительно была. Ну, а то, что героический командир группы, то есть я, не поехал со всеми, вполне, на мой взгляд, объяснялось ранением. Опять же, проверить, знает ли глава РСХ вообще о нашем существовании, Ауэрс никак не мог. «Главное достигнуто. Теперь я не проверяемый а коллега, и чуть ли не старший. Звание мое выше, а принадлежность к столь же серьезной, как и в конторе, позволяет при должном подходе качнуть немного информации». «Очень интересно, господин Оберлейтенант. А нас направили сюда как раз потому...» что в этом районе практически нет групп, способных оперативно отреагировать на данные перехвата. — Вы присаживайтесь. И офицер указал на стул напротив себя. — Конечно. Но вначале попью. Это проклятая пыль. Я сделал шаг к деревянному ведру, что стояло у стены на табурете. Зачерпнув ковшиком воды, я сделал большой глоток не только из-за внезапно возникшей жажды, но и для создания паузы. Оценить, как будут себя вести немцы, было просто необходимо. Я бы, например, чисто из вредности заглянул в золь двух, который так и валялся на столе. Немец же повел себя не так. Периферийным зрением я уловил, что он ударил себя пальцами по левому рукаву, и как будто что-то нарисовал там. «Ну да, это же он своему фельдфебелю объясняет, что я из СД. Ромбик-то с литерами как раз в этом месте пришит. Молодцы! Тоже ведь знаками могут общаться!» А вот дальнейшего я не понял. Летеха пододвинул к себе лист бумаги, что-то быстро написал и отодвинул написанное куда-то на край стола. Понять, что это было, я просто не успел. — Обер-лейтенант, сдайте оружие! И за спиной у меня скрипнула половица. — Морвануться к кобуре? Не успею. Тем более нереально достать запасной ствол из кармана штанов. — Что это значит, лейтенант? Поворачиваюсь я достаточно быстро. Но в то же время не резко, а то пальнул еще с перепугу в спину. Первое, что бросилось в глаза, застывшее на лице бургомистра выражение удивления. Глаза широко открыты, брови домиком, даже рот полуоткрыт. Фельдфебель — полная ему противоположность. Глаза строго прищурены, а рука уже вытягивает из кобуры парабеллум. Уверены они все-таки, что угроза оружием — самодейственное средство убеждения. А вот шагнул он ко мне зря. Теперь автоматчик, что у окна стоит, в меня стрелять не сможет. Да и тот, что у двери, тоже, если, конечно, он не снайпер. И пистолет свой в боевую готовность Фельдфебель зря привел. Дистанция, скажем так, не самая подходящая. Слишком далеко, чтобы меня, безусловно, контролировать, и слишком близко, если я решусь таки нарывок. Не притворяйтесь, товарищ шпион. Последние слова лейтенант произносит по-русски. Раз, и я разжимаю пальцы правой руки. Два, Мысока моего правого сапога нежно массирует, кестикулярный аппарат фельдфебеля, машинально сопроводившего глазами падающий предмет. Три. Опустив ногу, я прыгаю вперед и по хоккейному бортую, начинающего скрючиваться фельдфебеля. Удачно, однако я в него врезался, закинув на стол. Немец так и лежит, в позе буквы ЗЮ. Но пистоль зараза не отпустил. Ну и хрен с ним. Инерцию я погасил как раз об стол, только бедро легонько ушиб. Злобно, с сгробастав парабеллум, я от всей души крутанул его, колеча кисть фельдфебеля и одновременно вооружаясь. Что в творении господина Люгера хорошо, так это прикладистость и целкость, которые нивелируют даже безумно раздражающие меня прыгающий перед глазами при стрельбе рычаг запирания. Посадка, стоявшего у двери автоматчика, на мушку заняла едва ли больше секунды. Он даже нормально в мою сторону развернуться не успел. Грохнула, и ноздри мои ощутили благодатный в этой ситуации запах горелого пороха. Второй выстрел больше для надежности и нагнетания обстановки. Я и в первый раз попал хорошо, почти точно в центр груди. Вторая пуля тоже легла недалеко.